Древностью превосходящий человеческий род И обреченный его пережить Я видел, как они совершали этот обряд Как поклонялись зеленому пламени И пригоршнями швыряли в воду губки Я лицезрел бесформенное существо Выседающее чуть в сторонке и игравшее на свирели К стенаниям которой примешивался глухой зловещий клекот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 Нырнул в гнилостные испражнения земли прежде, чем мои истошные вопли созвали на берег тех, кто населял недропланеты. В больнице мне рассказали, что меня нашли на рассвете в гавани Кингспорта.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 Их чудеса поистине диковинны и внушают трепет. Проклята земля, где мертвые оживают и обретают тела. Зол разум, который лишен пристанища. Из гноя восстает омерзительная жизнь. Грубые стервятники терзают ее и раздуваются, чтобы поглотить. В земных недрах...